173. Август 13. Если рассматривать заветы великих учителей человечества в свете учений живой этики и достижений науки новой эпохи, то можно понять их совсем по-иному. Сказано было «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Или еще «Вы боги». В притче о блудном сыне было объяснено, что человек, вернувшийся к отцу своему после долгих странствий земной жизни, получает от отца лучшее, что тот имеет. Также указано, что наследником всего, что имеет отец, является сын. «Сынами Божьими наречетесь», — говорится далее. И все это было не понято, все это было искажено невежественными толкованиями церковников. «Отбрасывая их», Увидим, что атрибуты божества — это есть отражение высшего, что есть в человеке. Образ божества зависел от той высоты, которой достигал человек. Будучи в потенциале духа своего сам Богом, он Бога внутри проектировал, вовне и качество, которым обладал в скрытом виде, переносил на высшее, что могли создать его ум и воображение. Бог всемогущ, вездесущ, всевидящ, Быть совершенным, как Отец ваш Небесный совершен, есть значит обладать всеми этими и прочими качествами Бога. Носителем этих качеств в их потенциале является сам человек. Он может достичь их в той или иной степени в процессе эволюции жизни. Он уже их достиг в степени малой, еще очень далекой от совершенства. Будучи сыном космоса и наследником космических сокровищ, предназначенному от начала времен, он неуклонно идет к этой цели. Французская революция в противовес невежественному наследию средневекового церковного мракобесия и изуверства противопоставила идею разума как ведущего начала и несущего человечеству свет. И ныне наука свидетельствует о замечательных достижениях человеческого ума и ведет человека к разрешению сложнейших жизненных проблем и вопросов. Не все ли равно, с какой стороны подходить к решению жизни, лишь бы направление это было правильным и вело человечество к цели? Ныне все достижимо, и не все возможно. И если наука преуспеет в том, в чем не преуспела религия, то цель достижения могущества и власти над природой достигнута будет. Ведь сказано было, что дана власть человеку над всякую плотью, И ныне утверждается эта власть над плотью, то есть над материей, над природой, наукой. В освоении космоса утверждается эта власть. В победном шествии науки уявляется вступление человека в свои наследственные права, как сына земли и сына неба, как сына Божия, которому наречься ему надлежит по праву своего первородства. Нет никакого противоречия между первоначальными неискаженными религией, заветами великих первоучителей, и положениями достижениями истинной науки, не отрицающей безграничных возможностей новых нахождений и открытий. Нет границ могуществу человеческого разума, нет границы в сфере научных достижений и открытий, нет чудес. Ибо то, что ныне делается наукой, уже чудеса, Чувство зрения, обоняния, осязания и так далее по природе своей беспредельны. То есть их развитию и утончению природа границ не поставила, равно к развитию, утончению, совершенствованию человеческого ума. Все путы, все предрассудки, все ограничения сознания человека следует снять. И эпоха грядущей свободы и света освободит человечество всей планеты от всех оков, которые надеты на него невежеством, тупоумием и изуверством, в каких бы формах они не уявлялись. Не имеем запретов, мысли крылья даем. Освобождаем ум, сознание и дух от вековых заблуждений. Если в средние века церковники во имя своего Бога живыми сжигали людей на кострах, взрослых, стариков, женщин и детей, то нас спросить, каков же был этот их Бог, если он требовал крови? Не дьявол ли действовал через служителей своих, прикрывшихся именем церкви? Торжеством разума истины будет ознаменована грядущая эпоха огня, и идея Бога-человека, утверждающего в себе сияющие атрибуты Бога, будет выливаться в конкретные формы своих самых изумительных достижений и побед над природой и над собою. В права космического наследования своего вступает на земле человек, и не все ли равно, в каких условиях и под какими названиями осуществляется это великое право. Отбросив внешнюю форму, сущность можно увидеть того, что свершается ныне.